Глава 7. Вентиляционная труба отнюдь не была удобным убежищем. Места-то в ней хватало, чтобы человек мог повернуться с одного бока на другой. Но стоило Ака чуть пошевелиться, как труба начинала грохотать. Приходилось лежать неподвижно. Такое положение скоро надоело, стало тяготить. В трубе скопилось немного влаги, и один бок Ака все время мог в воде. Но самым большим неудобством было то, что Ака не смел заснуть, Во сне он мог заворочиться, поднять шум и этим выдать свое присутствие. Проведя несколько часов в таком положении, Ак увидел, что уже забрезжила утренняя заря, которая через отверстие трубы заглянула и в его убежище. Время от времени он слышал шаги людей на палубе. Через определенные промежутки времени матросы приходили проверять показания лага. Остальное время там нечего было делать и голоса людей звучали поодаль. Только один раз в полдень. У старых вентиляторов остановились двое мужчин и обменялись несколькими словами. «Ты слышал ночью странный треск?» – спросил один. «А как же?» – отозвался другой. «Я чуть был не вылетел из койки». У руля в это время стоял Тейлор. Говорит, будь то он ничего не видел. «А ты ведь был вперед смотрящим. Ты должен был что-нибудь приметить». «Я... видишь ли, старина, мне днем не удалось поспать. И когда меня поставили туда, на плубак, к бушприту совсем одного... А тут еще дождик начал так приятно накрапывать. Я больше не смог выдержать. Веки сами собой слиплись. Долго-то я, конечно, не спал, может, всего пару минут. Тогда эта чехарда и случилось. Хорошо еще, что сам старик в то время оказался на мостике. Он тоже ничего не заметил. Штурман говорит, будь то это был остров какого-то полузатонувшего корабля. М -м да. Особенно-то затонувшим он никак не мог быть. Потому что краска по борту судна обшарпана от форштевня до ахторштевня фута на четыре выше ватерлиния. А если у этого острова были еще и мачты, то их подавно следовало бы заметить. Да какое нам дело до всего этого? Ясно. Невелика радость таскаться по судам. А старик тертый калач. Ты слышал, если погода будет тихая, то ободранные места велят окрасить здесь же, в море, до самой ватерлинии. До Гибралтара просохнет... И ни один черт тогда не докопается, на какой такой остров наскочил наш вайн-спайтер. Чтобы краска лучше сохла, старик, я думаю, подбросит нам несколько бутылок джина. Боцман говорит, это уже обещано. Вот как? Ну тогда все в порядке. Пока они разговаривали, Ака не смел дышать. И на этот раз он кое-что понял из разговора и запомнил. Не подлежало сомнению, что командиры судна делали и будут делать все, чтобы скрыть от других белых причины гибели нимфы. Все их планы мог сорвать только Ака. Если они его поймают, то непременно уничтожат. Сознание, что малейшая неосторожность может погубить его, придало Ака силы лежать с затекшими членами, заглушить чувство голода и терпеливо переносить одуряющий зной, который скоплялся в трубе, когда солнце накалило металл. Стенки трубы целый день были такие горячие, что до них нельзя было дотронуться рукой или щекой. Если бы после недавних штормов и тропических ливней в трубе не осталось воды, Ака наверняка не выдержал бы до вечера. Хорошо еще, что его голые ноги и спина лежали в луже. Но вода эта постепенно высыхала, испарялась и впитывалась в одежду Ака. «Следующей ночью я должен подыскать себе какое-нибудь другое убежище», – размышлял островетянин. «Такое, где удобнее спать и куда не проникает солнце. Еду и питьевую воду тоже надо найти». Медленно кинулись часы. Долго-придолго солнечные лучи накаляли клетку Ака. Наконец стало смеркаться, и на кормовой палубе затихли человеческие голоса. Ака дождался, пока совсем стемнело, и только тогда осмелился высунуть голову из вентилятора. Над морем уже мерцали звезды. Ака жадно глотал прохладно, освежающий воздух и отдыхал. А члены опять приобрели прежнюю гибкость, боли и тяжесть в голове исчезли. Убедившись, что на палубе нет неживой души, Ака вылез из трубы и, низко прикнувшись, проскользнул до грот мачты. Откуда-то доносился приятный запах свежеиспеченного хлеба. На вантах мачты висел мешок с мясом. Взять весь валовий как и не решался, а чтобы отрезать подходящий кусок, у него не было ножа. Запах пищи еще сильнее разбередил голод юноши. Как зверь, нюхом чующий добычу, он двинулся в ту сторону, откуда струйки воздуха доносили приятный запах. Ему пришлось подняться вверх по трапу, затем прокрасться по узкому коридору, по обеим сторонам которого располагались каюты. В коридоре не горела ни одна лампа. За всеми дверьми царила тишина. Белые люди, наверное, спали. В том помещении, откуда тянуло соблазнительным запахом, дверь была оставлена полуоткрытой. Глаза Ака, видевшие в темноте почти так же хорошо, как и при дневном свете, рассмотрели в дверную щель плиту, полки для посуды и небольшой стол, на котором остывало несколько буханок недавно испеченного хлеба. На плите стоял кофейник полный кофе, предназначенный для вахтенных матросов, которые сменяются ночью. Но еще со времен Сигала Ака знал, что в плите имеется духовка, и в ней всегда хранится что-нибудь съестное. Бесшумно, словно призрак, проскользнул он в камбуз и начал быстро действовать. Кофе был не горячий. Ака, не обжигаясь, досыта напился, а остаток вылил в какую-то пустую консервную банку, найденную на полке. Буханки хлеба и жареная рыба, которую он извлек из духовки, могли на пару дней избавить его от голода. Забрав добычу, Ака удалился так же тихо, как и вошел. Выбравшись из коридора, он не пошел обратно на корму парохода, а поднялся на верхнюю палубу, где стояли спасательные шлюпки. В ту ночь Ака укрылся в одной из этих шлюпок, поверх которой был натянут брезентовый чехол. Ему пришлось отвязать несколько шкертиков со стороны моря, которые потом, лежа в лодке, уже невозможно было завязать. Если кому-нибудь из команды взбрело бы на ум проверить брезент со стороны моря, он тотчас же заметил, что шкерты развязаны, и непременно заглянул бы внутрь лодки. Ак не знал, что на другое утро после его спасения штурман осмотрел все спасательные шлюпки, угольные бункера и другие места, где имели обыкновение прятаться тайные пассажиры. Все оказалось в полном порядке, и сегодня на пароходе царила уверенность, что на судне нет ни одного постороннего человека, и если бы Ака знал это, он чувствовал бы себя гораздо увереннее в своем новом убежище. В спасательной шлюпке была совсем другая жизнь, нежели в вентиляторе. Здесь Ака мог спать на свернутом парусе, даже сидеть и гораздо свободнее двигаться. В ту ночь он хорошо выспался. На завтра его не мучил солнечный зной. Два дня и две ночи Ака не покидал своего убежища. Он бережливо ел хлеб и рыбу, а кофе пил лишь тогда, когда сильно мучила жажда. На третью ночь он снова отправился на промысел. На этот раз его добычу составляли буханка хлеба и кусок засохшего бифштекса. Живя в лодке, Ака обнаружил там бочонок воды, Поэтому о питье ему больше не приходилось беспокоиться. Никто ничего еще не заметил. Никто не тревожил Ака, и у него уже затеплилась надежда, что ему удастся счастливо дождаться конца плавания, спасти свою жизнь и когда-нибудь увидеть берега Родины. Пароход водоизмещением 8 тысяч тонн со скоростью 12 миль в час мчался на север.